Глава одиннадцатая «Долго нам еще!» Тихо поинтересовался я у наставника, усиленно отмахиваясь от целой тучи комаров, которые облепили меня со всех сторон и так и норовили залезть то в рот, то в глаза, и искусали мне уже все неприкрытые одеждой части моего тела. Не спасало даже то, что оно почти полностью было закрыто выданными мне сегодня учителем-камуфляжем, кепкой и берцами все равно находили щели, куда впиться. При этом атаковали они почему-то только меня, не обращая ни малейшего внимания на сергеевича который невозмутимо шагал впереди, а рядом с ним семенил здоровенный лохматый черный пес неизвестной мне породы, откликающийся на кличку Тигран. Я и не думал, что бывают такие здоровенные охотничьи собаки. В холке она мне почти до пояса была, и встань на задние лапы, Пес вполне мог бы положить мне лапы на плечи. Я сразу, как его увидел, попытался у Сергеича узнать, что это за порода вообще такая. Но он лишь отделывался общими фразами да отшучивался. По существу так ничего и не ответил, лишь нехотя произнес, что такой собаки, как у него, нет больше ни у кого в этом мире. А дальше я перестал до него докапываться, задумавшись над фразами «нет ни у кого» и «в этом мире». Мой трезор, кстати, остался в этот раз дома. Сергеич сказал, что не следует еще необученного пса сразу на медведя тащить. Лучше, мол, с кого попроще потом начать, с зайцев там или уток. А пока и его тиграна хватит. А не боишься, что медведь его порвет? Поинтересовался я, скептически глянув на пса, который спокойно сидел у его ног и смотрел неожиданно умными глазами, то на него, то на меня. Твой пес, конечно, хорош. Но вряд ли он с медведем справится, еще подставится под удар, не дай бог. За моего тиграшу ты не переживай. Наставник ласково потрепал пса по загривку. Он у меня умный и прекрасно знает, что его задача лишь вести нас на медведя. Сам он к нему не полезет и будет держаться на расстоянии. Разве что лаем может отвлечь, если понадобится. этот твой трезор по малолетней дурости под удар подлезть может потому брать мы его сегодня не будем. Еще Илайя может предупредить о нашем движении по лесу. Нет уж, к баньке привяжем, там пусть и дожидается. Ну а ежели не вернемся, то веревку-то он перегрызёт со временем, да выйдет к людям. Не пропадет. В смысле не вернемся? Не понял я его. Коромысли. Фыркнул он, глянув на меня как на недоумка. Не на прогулку же идем. «Лес тут очень непростой, всякое бывает, так что отнесись к этому серьезнее и меня внимательно слушай, ежели хочешь живым вернуться». Мрачно закончил он, потом кинул мне один из двух рюкзаков, которые он собрал нам с собой. «Держи, повесь на спину и проверь, что не мешает идти и не гремит ничем». Я молча выполнил указание. Вроде ничего не мешалось и не шумело. Я даже попрыгал для верности. Пока я занимался этой акробатикой, Сергеич куда-то отошел и вернулся, держа в руках два... копья? Длинные с мой рост деревяшки, на конце которых были здоровенные и широченные наконечники, а перед ними что-то вроде металлической перекладины. «Лови!» Кинул он мне острием вверх вдруг одно из них и я суматошно еле успел его подхватить. Что это и зачем? Настороженно спросил я, осторожно, как ядовитую змею, держа это довольно тяжелое копье. Я чувствовал, что его ответ мне не понравится, и предчувствие меня не подвело. Это? Ухмыльнулся он в бороду. Это наше оружие для охоты на медведя. Называется рогатина. Он с любовью провел рукой по гладкой деревяшке. Я с ним на медведей уже лет двадцать хожу. Можно сказать, это мой боевой товарищ. Сколько косолапых мы с ним одолели, и не сосчитать. С вот этим вот? На медведя? С ужасом спросил я, еле удержавшись, чтобы не добавить, ну он и дебил. Чем вам ружье-то не подходит? С ружьем же все проще и надежнее выйдет. Ну, ежели я на медведя чисто для охоты и мяса ходил, то так-то, конечно, проще вышло бы. Кивнул он мне. Вот только я на него хожу совсем с другими целями, вас, недорослей, воспитываю, а для этого ружье не подходит. Нет доблести в том, чтобы безвинное зверье издали изничтожить. Нет, ты должен один на один с ним сойтись, победить в честной схватке, заглянуть ему в глаза, ощутить его дыхание. Только тогда будет понятно, что ты за человек. В смысле один на один? Зацепился я за его оговорку. Вы что, помогать мне не будете? Я помогу тебе его найти. Подскажу, как тебе с ним сладить. А дальше ты уже сам действовать будешь. Но ежели ты с ним не совладаешь, то я буду рядом и подсоблю, конечно. Не боись. Все будет хорошо. Попытался он меня успокоить но получалось у него не очень. К тому же, парень ты крепкий, так что, думаю, справишься ты с ним. Дело-то не хитрое на самом деле. Главное, чтобы ты не струсил и стоял крепко, и тогда никакой зверь тебе не страшен будет. Ну и дурость. Промелькнула в голове мысль. Что за бред, проглазав глаза до ощущения дыхания? Вот надо мне больно к его зловонию принюхиваться. Зачем все так усложнять? «Я всегда думал, что рогатина – это такая палка с разветвлением вверху наподобие рогатки», сказал я вслух совсем не то, что думал. «А тут настоящее копье прям». «Это вообще заблуждение. Не один ты так думаешь», успокоил меня Сергеич, пристраивая себе на спину рюкзак. «Рогатину так назвали не потому, что она похожа на рогатку, а потому, что там есть перекладина, которую раньше делали из рога» которая не давала копью глубоко увязнуть в туши животного. Да и упор лучше будет. Рогатиной удерживаешь зверя на месте, а ножом добиваешь. Кстати, нож же еще. Лови!» Кинул он вдруг в меня длинным ножом, от которого я еле-еле успел увернуться. Просвистев мимо моего уха, он воткнулся в стену дома и рассерженно загудел. «Ну ты и тетеря!» покачал головой наставник. «Я ж совсем медленно кинул. Мог бы и поймать. Ну да ничего, вернемся, поработаем над твоей скоростью и ловкостью». Хотелось мне ему кое-что на нелитературном языке высказать, но кое-как я себя все же удержал и молча выдернул нож из стены. Вот после этого разговора мы и выдвинулись в лес, где и блуждали уже часа два, если не больше. в Такие дебри зашли, что если вдруг с наставником что-то случится, то обратно я дорогу точно сам не найду. Казавшийся в начале пути легким рюкзак все сильнее давил на плечи. Рогатина то и дело цеплялась за кусты и деревья. И вообще, ее было жутко неудобно таскать. Новые берцы с непривычки натерли ноги. А тут еще эти гадские комары, облепившие меня со всех сторон, хорошего настроения не добавляли. Я прям чувствовал, что нахожусь уже на пределе и могу в любую секунду взорваться. Это хорошо еще, что с погодой повезло. День выдался солнечный и не сильно жаркий. Где-то под 25 градусов тепла. Если бы нас еще и дождь поливал, я бы давно уже послал куда подальше Сергеича с его медведем. Я вообще, честно говоря, и сам не понимал, как я согласился на все это безобразие и не послал лесом как сухого, так и моего нового наставника. Еще с утра же хотел завязывать с этим делом и выбираться домой, но что-то меня удержало тут. По сути-то, мне вообще плевать, что они там предпримут, если я в отказ пойду. Запретят должности занимать на госслужбе? Да и хрен с ними. Я как-то и не рвался туда. Меня сейчас во многих местах С руками и ногами оторвут шутка ли единственный в мире маг с двумя источниками без работы точно не останусь причем хорошо оплачиваемые работы заставят за инициацию заплатить а схрена ли на каком основании в крайнем случае через отца к императору обращусь дабы напомнить об услуге которую я ему оказал если уж слишком сильно давить будут так что никто ничего мне не сделает Попугать только и могут. Так я сам себя и убеждал, пока шел дальше. Можно было бы сказать наставнику, что я передумал, и чтоб домой меня отвел. Но... Но дальше гневных мыслей дело почему-то не шло. И я продолжал тащиться за ним, сам не понимая, почему не делаю этого. Но вскоре до меня дошло. Волей-неволей я держал в уме ситуацию с кощеем И ведь с той темы соскочить никак не получится и подсознательно, видимо, я понял, что это обучение мне сейчас даже на руку. Во-первых, появилась законная отсрочка от того, что я должен был сделать, а именно, убить человека. А во-вторых, то, чему меня тут научат, поможет мне выполнить обязательства перед тем же кощеем Хочу я того или нет, но мне придется учиться убивать, иначе я рискую не выполнить требования Кащея. Да еще и сила меня должна принять как-то. Я тот еще эгоист. Если будет стоять выбор между тем, чтобы умереть или убить кого-то, то я однозначно выберу первый вариант. «Стой!» – тормознул вдруг меня наставник, сам замерев в паре шагов впереди. Мы подошли к какому-то огромному, в несколько моих обхватов, развесистому дереву, рядом с которым обнаружилось что-то вроде неглубокой широкой ямы. «А вот и Лёшка. Свежая причём?» Тихо себе под нос пробурчал Сергеич, как будто сам с собой разговаривал. «Теперь полегче будет. Тигран возьмёт след и выведет нас на хозяина леса. Думаю, скоро мы на него выйдем. Тигран, ищи!» Подвёл он пса к Лёшке, и тот деловито стал её обнюхивать. Под конец тихо рыкнул и, пригнув морду к земле, потащил нас за собой. «Я думал, медведи в берлогах живут. А тут лёжка какая-то». Вопросительно буркнул я наставнику, стараясь тихо двигаться за ним. Вот тоже удивляло. При всём своём огромном росте и весе, тот передвигался по лесу абсолютно бесшумно. Ни разу я даже хруста ветки под его ногами не слышал. Я же, как не старался тихо идти, постоянно то на ветку наступал какую, отчего по лесу разносился оглушительный треск, то шуршал чем-то то с шумом через кусты продирался. Но Сергеич замечаний не делал, молча двигаясь впереди. «В берлогах они зимой живут, когда надо тепло сохранять». Нехотя тихо все же ответил он после долгой паузы, когда я уже решил, что ответа не дождусь. «Летом и ранней осенью медведи предъявляют к противоположные требования. Они должны не сохранять тепло, а забирать его избыток, то есть быть прохладными и сырыми». Для этого звери делают их более глубокими и широкими, до полутора метров в ширину и до полуметра в глубину. Часто у водоемов любят селиться в густой траве, ну или, как в этом случае, в тени больших деревьев. Теперь слушай внимательно. Глянул он на меня строго. Чую, скоро уже выйдем на него, а там разделимся. Ты встанешь с подветренной стороны. Чтобы он тебя не учуял раньше времени Я же с тиграном зайду с другой стороны И спугну его на тебя Не упусти момент и не мешкай Медведи, несмотря на всю свою кажущуюся неуклюжесть Очень быстрые Глазом не успеешь моргнуть, как рядом с тобой будет А там уже немедле Рогатину подставляй, чтобы он на скорости на нее насадился И за нож хвататься не спеши Пусть он сначала обессилит слегка, а там уж добивай. Сунешься к нему сразу – порвет. Понял? Ага. Заторможенно выдохнул я, чувствуя, как начинают дрожать руки. Вот только с чего вы взяли, что если вы его вспугнете, то он от вас кинется, а не к вам? Это ж медведь! А ну, как в ярости на вас ломанется! Не кинется. Не останавливаясь, успокоил он меня. Медведи не любят с человеком связываться. Напасть они могут только из-за голода или защищая медвежат. Но сейчас лето, и еды у них полно, и медвежат тут нет. Там одиночка, это точно. Во всех иных случаях они предпочитают чаще всего уйти от человека подальше. Редко, когда первыми нападают. К тому же, у меня есть свои способы внушить зверям страх. Так делай, как я говорю. Все. Пришли. Вон, Тигран в стойку встал. Значит, зверь рядом уже. Пес действительно встал столбом, вытянувшись как струна, и не сводил взгляда с густого кустарника, глухо порыкивая. Сергеич положил ему руку на голову. Тот взглянул на хозяина и сразу умолк. Учитель жестом показал, чтобы я оставался на месте, и они тихо двинулись в обход. Я же нервно стиснул в руках древо рогатины. Вот ведь не было печали. А я так надеялся, что не найдем мы сегодня медведя. На какое-то время установилась тишина. Я выдохнул, ослабил хватку на древке и перехватил рогатину поудобнее. Потом вспомнил про рюкзак и скинул его на землю, чтобы не мешал двигаться. Тут же прикинул, как буду действовать. Сергеич так ничего и не рассказал про работу этой рогатиной, так что придется думать самому». На весу ее держать в момент нападения, думаю, не стоит. Так меня медведь, скорее всего, снесет. Надо будет успеть упереться древком в землю. Тогда, может, что-то и получится». На удивление, страх куда-то отступил, и даже сознание как-то прояснилось. На место страха пришла... «Жалость?» «Да, понял я. Мне действительно стало вдруг как-то жалко ни в чем не повинного зверя. Смысл убивать ради какой-то прихоти?» Я еще мог понять, когда раньше охотились ради мяса и шкур. Это была жизненно важная необходимость. Но сейчас-то зачем? Ради того, чтобы что-то там проверить? Бред. Неужели нельзя было что-то другое для проверки придумать? Тут мои мысли прервал звук. Рога? В кустах что-то затрещало, зашевелилось. Я отбросил посторонние мысли в сторону, поднял опущенную было рогатину и очень вовремя. Из кустов вдруг выкатился огромный меховой шар и стремительно помчался ко мне со скаленной пастью, с диким ревом и бешено глядевшими на меня глазами. Все мои мысли о бедных мишках тут же куда-то улетучились. Я чуть было не отбросил в сторону показавшееся бесполезным копье и не рванул прочь отсюда, но вовремя понял, что эта зверюга меня точно догонит и зачем-то, крепко сжав зубы, выставил в ее сторону копье. Я думал, что он так с разбегу и насадится на копье, но тот притормозил прямо передо мной, встал на задние лапы, видимо, чтобы обрушиться на меня, и тут же я на подгибающихся ногах сделал шаг вперед и вонзил в него рогатину. Зверь яростно взревел и попытался рвануться ко мне, еще больше насаживая себя на длинное лезвие. Я же под его напором сделал шаг назад, после чего уперся древком в землю. Еще сильнее взревев, медведь попытался достать меня лапой, но длина копья не позволила ему этого сделать. Я же изо всех сил держался за палку, не давая зверю вырвать ее из моих рук. Через несколько секунд его движения стали более медленными и вялыми, и я достал нож. Медведь как будто почувствовал, что я хочу сделать. Или просто сдался. Ярость ушла из его глаз, и там появилась какая-то... «Извини, друг, но ты все равно уже не жилец. Попытался даже как-то оправдаться я зачем-то перед зверем. Вот только дальше-то что? Отпускать из рук копье было как-то страшновато, а как до него добраться с ножом, не выпуская его, было непонятно». «Да хватит там уже телиться! Добивай его!» Донесся из-за спины медведя Рык Сергеевича. «Я лишь зло сжал зубы». Почему-то захотелось вытащить копье из тела зверя, чтобы тут же воткнуть его в грудь одному живодеру. Зверь вдруг обессиленно рухнул на землю, жалобно глядя на меня. «Твою ж мать!» – прошептал я себе под нос, отпустив древко, сделал шаг вперед и с силой вогнал ему нож в глаз. Я не знал, где находится у медведя сердце, так что пришлось пойти другим путем, чтобы избавить его от мучений. Мишка вздрогнул и затих. «Ого! Да ты эстет, я смотрю!» Присвистнул подошедший ко мне наставник, бросивший взгляд на медведя. «Или решил шкуру не портить? Это правильно. Сейчас я еще научу тебя ее снимать и мясо разделывать. В жизни тебе это пригодится». «Нахрен иди!» Грубо оборвал я его так, что он даже воздухом подавился. «Обойдусь и без шкуры?» «И без мяса, и без умения твоего поганого! Сам снимай, если тебе надо!» Чуть ли не прошипел я под конец и почувствовал, как что-то недоброе зашевелилось у меня в душе. Мне показалось, что я даже уловил какой-то шепот у себя в голове, призывающий убить того, кто вызвал мой гнев. И, видимо, он почувствовал как-то, что сейчас ко мне лучше не лезть. Бросил на меня внимательный взгляд Вытащил нож и пошел снимать шкуру. Только тут к нам вышел из кустов тигран, подошел к медвежьей туше понюхал ее и улегся рядом. Где-то через час мы выдвинулись обратно к дому, и за все это время Сергеич не сказал мне ни одного слова. Он убрал куда-то к себе шкуры и несколько кусков мяса, кинул пару кусков псу, который в мгновение ока сожрал их, и мы ушли оттуда, оставив остатки туши прямо так, на земле.